212. Давным-давно, когда на земле не было ни бедных, ни богатых, а были только люди, жил на земле человек. Он был таким, как все, так же одевался, так же работал и так же пил и ел, как все. В толпе людей он не отличался от других. Он был одним из многих, и во всем жизнь его текла так, как и у других, и разница была лишь в одном. Ночью, когда сон смежал очи людей, и все погружались в сферу подсознательного, для него начиналось чудеснейшее. Он тоже засыпал, но сознание его, обличенное в легкое, светящееся тело, продолжало бодрствовать. Новый, таинственный... Чудесный мир открывался перед ним, бескрайний и безграничный. Он видел далекие звезды и с быстротой света прибежался к ним. Он видел на них незнакомую странную растительность, невиданных животных и знакомый облик человека. Он мог двигаться, куда хотел, видеть то, что хотел видеть. Он любил знания. Свойства цветов и растений земных предъявлялись перед ним в новом свете. Некоторые из них излучали яркие лучи жизни, и видел он ароматы их, изливавшиеся из них волнами света. Земля в тонкой форме своей сияла непередаваемыми красками, и были доступны ему и недры, и выси ее. Он видел земных людей, облаченных в легкие прозрачные тела. Многие из них были так же сознательны, как и он, и они напряженно трудились, приводя в гармонию и равновесие волны материи. Отекченный и нагруженный опытом незримых миров, возвращался он на землю, просыпаясь, как все, и продолжая жить, как жили тогда все люди, мирной и спокойной жизнью тружеников и Это был золотой век человечества, и была лишь одна разница между ним и всеми его окружающими. Он знал, а они нет.